Да, меня доводят до этого. Сообщите бунтовщикам, крикнул Герцог, обращаясь к Эндема, — что при первых же агрессивных действиях с их стороны сельский староста будет убит, они дорого заплатят за свое нахальство. Клянусь за гробную жизнью, этот позор не пойдет безнаказанно на замок моих предков. Вы ослеплены, ваше сиятельство. Заговор составлен не против вас, А против вашего управляющего, который измучил народ, о, жальтесь и будьте справедливы. Прочь отсюда, негодяй! Бросьте его в подземную темницу замка, закричал взбешённый герцог, обращаясь к лакеям, которые обступили старика Картину. Вы идете на верную гибель, ваше сиятельство. Посмотрим, на чьей стороне будет победа. Я жестоко накажу виновных. Не трогайте меня, люди!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 отправился в темницу. Родриго Медина подошел к своему резному письменному столу и написал письмо коменданту ближайшего города, в котором просил его прислать в Медину отряд хорошо вооруженных солдат. Это письмо он передал своему камердинеру, приказав ему как можно скорее доставить его по адресу. В это время Мдема подошел к одному из окон нижнего этажа.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 По приказанию его сиятельства герцога Медины сообщаю вам, начал он громким голосом, что тот, кто в течение 10 минут не сложит здесь своего оружия, будет казнен, как мятежник. Через несколько часов сюда прибудет отряд солдат, и при первых ваших агрессивных действиях сельский староста Мануэль Картина, сидящий теперь в качестве заложника в темнице замка, будет расстрелян. Четыре егеря прицелились чтобы убить тех, кто направит свое оружие против Эндемо. Громкий, пронзительный крик последовал за словами управляющего. Эта Долорес, слышавшая ужасный приговор, не сдержала отчаяния. Мертвая тишина стояла в толпе. Угроза Эндемо подействовала. На минуту заговорщики невольно опустили руки. Зачем он вмешался? Зачем он поверил им? Снова раздалось из толпы: "Не складывайте оружие, мы должны опустошить замок прежде, чем прибудут солдаты. «Отомстим, отомстим!» — кричал ництво Лоренцо. "Следуйте за мной, друзья. Мы во всяком случае не избегнем смерти, и поэтому отомстим прежде, чем погибнем. Смерть тиранам!" снова раздалось в толпе, и ожесточенные заговорщики с яростью готовы были ринуться на шторм. Но в эту минуту Далорис, бледная с выражением отчаяния на лице, бросилась на колени перед поселянами, желая удержать их. "Жальтесь, жальтесь", умоляла она дрожащим голосом. "Мой отец погибнет, если вы не отступите от вашего решения. Мы все погибнем", Далорис. "Прочь с дороги", отвечали ожесточенные поселяне. Горе вам неблагодарное! — жальте же, кричала Долорес. Услышьте же наконец мои мольбы! Не убивайте моего отца, который хотел спасти вас. Даже ожесточенный Лоренцо остановился в нерешительности, так ужасен был вид несчастной девушки, умолявшей о пощаде своего отца. Тронутая горем Долорес, поселяния заколебались, и у бедной девушки блеснул луч надежды. В это время произошло одно непредвиденное обстоятельство. Фернандо удалось поймать поверенного камердинера, спешившего в город с письмом герцога, и толпа с громкими торжествующими восклицаниями вела его по парку. Мы поймали его. Вот письмо к начальнику. Не оставим замка до тех пор, пока нам не выдадут эндемо, раздалось в толпе, и все бросились считать письмо. Далорес осталась одна на площадке перед замком. Она стояла в нерешительности, чувствуя, что бунтовщики снова пойдут на приступ, и тогда бедному ее отцу не миновать смерти. Далорес, дрожащей рукой откинула назад спустившиеся на глаза волосы, Ее глаза горели лихорадочным блеском. Громкие крики заговорщиков доносились до нее из парка. В отчаянии она поспешила назад в хижину. Быстро и не обращая внимания на вопросы и крики поселянок, бежала она по дороге. Достигнув своего жилища, поспешно отворила дверь, схватила спящего ребенка на руки, закутала его и побежала с ним обратно к замку. Все с удивлением смотрели ей вслед. Никто не знал, что она задумала. Далорес с ребенком на руках поднялась по лестнице в замок и быстро постучала в высокую дверь. Отворите! она. — Я дочь сельского старосты. Что вам надо?" спросил Локей. "Я хочу видеть моего отца. Скажите управляющему Эндема, что он будет иметь двух заложников вместо одного. Скорее." За дверью послышались поспешные шаги и голоса. "Слава Пресвятой Деве!" воскликнула Долорес, когда отворилась дверь, и она вошла в замок. Теперь Убьёте нас всех. Отведите меня к моему отцу!" «В темницу ее!» — послушался голос Эндема, и затем дверь снова затворилась.